ведущий украинцами, белорусами, кавказцами, литовцами и русскими. Да-да, русскими. Они уже у Кестринга запросили офицеров, имеющих опыт работы с пленными из Советского Союза. Вы только не удивляйтесь, Андрей Андреевич, то ли еще будет. Почитайте, что они стали писать в своих журналах. Оказывается, победа над большевизмом — это уже не дело одной только Германии. А задача всей объединенной Европы — европейские нации должны сплотиться на базе идеи СС, начать интеграцию вокруг естественного ядра Европы, которым является Германия. Возникает как бы целая семья э с с о в с к и х европейских наций. Чувствуете новизну? Члены этой семьи имеют право на государственную и национальную самостоятельность, лишь бы были готовы бороться с большевизмом и признавать руководящую роль Германии. Германия выдыхается. Ей приходится идти на уступки. Идея жизненного пространства для германской нации спешно заменяется на идею интегрированной Европы. — Ну а нам-то что с того? — вяло прореагировал в л а с о Как сидели, так и сидим на своем кибицвит. Мало ли чего они там в газетах пишут. Какая там объединенная Европа. Они всем так насолили, что Европа нескоро их забудет. Вот уж тут вы не правы, — с жаром возразил Казанцев. н о будет у них еще один датский полк, еще один фламандский батальон. Норвежская рота или эстонская дивизия? Что это по большому счету меняет? Ничего не меняет. Им солдаты нужны. Много солдат. ц е л о й армии. Иначе им крышка. Значит, к нам придут. Никуда не денутся. Поклевки уже есть. Не знаю, говорил вам Фрелих или нет, но недавно к вашему штабу подъезжал обер-группенфюрер СС Карл Вольф. Потоптался на улице. И уехал. Ну, с чего бы это его принесло? Вольф — фигура серьезная. Вами интересуется восходящая звезда СС, 32-летний штурмбанфюрер Арльт. Его, кстати, прочат начальником над заведением на Ферберлинерплац. Это тоже, наверное, не так просто. Вокруг нас все время ходит Далькен. «Главный пропагандист СС, основатель их газеты «Черный корпус».» «Вами многие интересуются, Андрей Андреевич?» «Очень интересуются», — подытожил Казанцев и, переходя на шепот, добавил. «Русский отдел гестапо получил задание подготовить характеристики на вас и все ваше окружение». «Это я от их шефа Майковского знаю. Вам надо быть готовым». К любому повороту. «Да по мне хоть Гиммлер, хоть сам черт с трогами!» — вздохнул в л а с а то досидишься здесь, в Берлине, до прихода Красной армии, и заберут из дома тепленького. Позовет Гиммлер, пойду. т ы сам как думаешь? Радости мало, но другого выхода нет». Поджал губы казанцев. «Боюсь, что это очень затруднит наши контакты с Лондоном, но Лондон Лондоном, а нам надо наши интересы во главу угла ставить. С собственной армией мы сразу выходим в дамки. Без нее были и будем пешками в чужой игре». Глава в о с ь м а и дьявол встанет, одесную его». Гунтуру де Алькину, командиру полка военных корреспондентов СС имени Курта Эггерса, было всего 34 года. Его головокружительная карьера началась после нападения Германии на Польшу. Тогда Гиммлер поручил ему организовать роту военных корреспондентов СС.